коттеджу подошел молодой парень секунду повозился с дверью и вошел внутрь есть прошептал я ли он видел что он аж подскочил да какой-то парень в коттедж зашел легко так дверь и подошел будто у него есть ключ и зашел внутрь да я тоже вроде смотрел ли он раскис «Ну, я ведь смотрел. Я всегда так. Если заболтаюсь, то самых интересных вещей не замечаю». А я вдруг вспомнил, что видел этого парня. Он заселялся сразу за мной. «Давай останемся здесь», — сказал я. «Вряд ли он долго там будет». Но парень оставался в коттедже очень долго. Прошло полчаса, затем час. Леон начал поглядывать на меня, потом спросил. «Тебе не показалось?» Я замотал головой. он вздохнул и лег на спину конечно ему уже надоело валяться на крыше тем более что бандита он даже не увидел буду спать и загорать живот решил он если будет что интересное ты скажи и в этот момент дверь коттеджа открылась незваный гость вышел и быстро двинулся к густому кустарнику высаженному вдоль главной аллеи вот он вышел ли он торопливо повернулся и завертел головой где ну вон он в кусты ныряет Я показал ему рукой да где не вижу да вон же завопил я ты что слепой Бандит уже скрылся за ветками ловко проравшись между кустами. По-моему тебе голову напекло сказал лион точно напекло ты что не увидел не никого. мы уставились друг на друга ли он с подозрением и насмешкой а я тоже с подозрением наверное. честное слово он вышел из коттеджа ты просто поздно повернулся когда он уже в кусты нырнул да видел я эти кусты никого там не было ты мне не веришь спросил я ли он помедлил и неохотно сказал до «Да, верю только у меня нормальное зрение я бы тоже увидел может это был джедай кто ну космический рыцарь джедай не видел кино а вспомнил это которые дрались мечами и умели отводить глаза но это же сказкале он замахал руками Брось, никакая не сказка. Есть такие придурки. Они на Авалоне живут, называют себя космическими рыцарями, летают по всей империи и борются за справедливость. А почему они тогда придурки? Ну, потому что никому они не нужны. Это у них вроде секты, понимаешь? На самом деле есть имперский флот, полиция, санитарная служба, еще много всего. Они и следят за порядком. А эти думают, что обязательно должны быть такие рыцари, которые не по службе, а за идею работают. И что это, джедай? но это так их насмешливо называют признался ли он вроде как можно назвать человека хома и ему будет обидно илихалфлинга хобитом или цзигуб пчелкой или того кто на станции живет космиком а понял и что они умеют отводить глаза и дерутся мечами да глаза вроде умеют а про мечи не знаю честно ответил леон А почему тогда я его увидел? Ну, кому-то он сумел взгляд отвести, а кому-то нет. Может, потому что ты мутант и радиацию хорошо переносишь. При чем тут радиация? А я знаю. Я понял, что если уж Леон что-то придумал, то переубедить его невозможно. И если мы продолжим спорить, то обязательно подеремся». может и так сказал я или все-таки ты его не разглядел ты же лежал и смотрел вверх а солнце тебе светило в глаза пусть и через веки поэтому взгляд не сразу вос остановился ли он подумал и согласился что это могло быть но версию сжидаем тоже нельзя отметать только тогда выходишь что мой приятель капитан стась сам бандит потому что хоть джедая и придурки но честным людям они вреда не причиняют Чтобы не разругаться, мы оделись, слезли с крыши и пошли пить кофе со сливками. На ходу я чесал затылок, не из-за аллергии, просто его напело на солнце. Глава пять Капиттан Стась слушал меня очень внимательно. и когда я признался что караулил не один а вместе со своим новым другом совсем не рассердился, но вот услышав что ли он вора так и не заметил нахмурился и погрузился в раздумье может быть он джедаи осторожно спросил я этот парень какой еще джедаи пробормотал стась погруженный в свои мысли, но «Ну, есть такая секта на авалоне Капитан Стась поморщился. «Тикерей, во-первых, называть их джедаями не стоит. Джедаи – сказочные персонажи из мифологии периода раннего освоения космоса. Некоторые термины того времени прижились, например, чужие. Но к джедаям из сказок рыцаря Авалона фаги не имеют никакого отношения. Тикерей, ты уверен, что узнал этого парня? Именно тот, что заселялся сразу после тебя? Да, он. У него...